Глава двенадцатая. Гришка. 1944 год. «Ты ешь мед», — сказала Танька уже обычным голосом. Она как будто поняла, что Гришка сболтнул лишнее и заговорила о другом. Удивительно понимающая девчонка. Полбанки меда они съели вместе, запивая обжигающим морковным чаем, а вторые полбанки оставили Гришке на потом. То ли мед оказался чудодейственным, то ли еще почему, но уже вечером у Гришки никакой температуры не было. И горло совсем не болело, а без температуры мечтать про загадочные страны и секретные карты Гришка не мог. Времени на такие глупости не было. Так он и не придумал тогда, чем закончилась его история. Зато Танька придумала свою историю, от которой Гришка каждый раз краснел и забивался в угол. «Представляете?» — рассказывала Танька подружкам. «У Гришки есть письменный стол. Настоящий. И лампа с абажуром. Он, наверное, поэтому такой умный». После этих слов девчонки заливались хохотом и смеялись да икоты. «Гришке было так обидно, хоть плачь!» Он-то думал, Танька понимающая и может стать настоящим другом, почти как Мишка. А она...» Она оказалась самой обычной девчонкой, такой, с которой и говорить не стоит, все равно насмех поднимет. Недели через две Гришка накопил столько обиды, что подкараулил Таньку, когда та дежурила по классу и шла домой позже всех. Он выскочил ей на перерез из-за угла. Танька охнула, и вдруг наклонилась к Гришке и быстро чмокнула его в щеку. Гришка замер. Танька улыбнулась как-то совсем по-взрослому и протянула ему свои связанные ремешком учебники. Проводишь? Гришка кивнул. У Танькиного дома он остановился и молча протянул ей книжки. Спасибо тебе, сказала Танька. Ты самый лучший. И помчалась к дому. На завтра Таньки в школе не было. И послезавтра тоже. Она появилась через две недели похудевшая и совсем-совсем незнакомая. Гришка сначала даже решил, что в классе появилась новенькая, и только потом понял — это не новенькая, это новая Танька, взрослая, разучившаяся улыбаться. И без кудрей. Теперь у Таньки была стрижка чуть длиннее, чем у самого Гришки. На большой перемене Гришка дождался, пока Танька оказалась одна в коридоре, и подошел. — Привет. Ты что, болела? — Танька помотала головой. — А чего тогда? — растерялся Гришка. — Нам похоронка пришла, — тихо ответила Танька. — На отца. — И отвернулась. Но Гришка успел заметить слезы на покрасневших веках. — Гришка стоял рядом и молчал. Он не знал, что сказать Таньке. Но уйти не мог. Танька вытерла глаза ладонью, а ладонь — об кофту. Кофта у нее была темно-синяя, длинная, почти до колен, с аккуратными заплатками на локтях. Наверное, материна. Гришка посмотрел на Таньку, на кофту и сам чуть не разревелся. — Я хотела на фронт убежать, — еле слышно прошептала Танька. Вон, даже волосы отрезала, чтобы мороки меньше. А потом мать пожалела. Она без меня совсем пропадет. И так придет с работы, сядет у стола, отцовы письма читает и плачет. И ни каши не сварит, ни хлеба не принесет. Если бы не я, мы бы уже с голоду померли. А она и не поняла бы, наверное. Танька вздохнула, побарабанила пальцами по стене. «У меня мать тоже», — признался Гришка, когда бумага пришла, что отец без вести пропал. «Не в себе была. А потом ничего прошло, и у твоей пройдет». Танька кивнула. «А давай тогда вместе на фронт убежим», — предложил Гришка. «Вдвоем лучше. Один в дороге спать будет, а второй караулить, чтобы раньше времени не нашли и домой не отправили». Давай. — согласилась Танька. — Только мать в себя придет немного, и убежим. — А ты никому не проболтаешься. — Ты что? — возмутился Гришка. — А ты? — Значит, рот держим на замке, — велела Танька. — И сушим сухари. Понемножечко, чтобы дома не заметили. — Чего не заметили? От неожиданности Гришка подскочил. Позади него стоял и улыбался во весь рот Мишка. А они с Танькой и не увидели, когда тот подошел. Врать другу Гришка не мог. И обмануть Таньку не мог, поэтому он промолчал. А Танька пробурчала сквозь зубы. «Много будешь знать, скоро состаришься». Гришка испугался, что Мишка обидится, но Мишка громко фыркнул, подмигнул Гришке с пониманием и отошел. А Гришка с тех пор частенько встречался с Танькой за школьным сараем. Они сидели рядышком на расчищенном от снега бревне и обсуждали, что возьмут с собой и когда же, наконец, отправятся в путь. Но это время никак не наступало, потому что Танькина мать заболела и болела тяжело и долго. И Гришка, и Танька повзрослели за эти месяцы и уже почти не верили, что в самом деле смогут убежать на фронт. А потом вернулся Гришкин отец и Гришкина жизнь стала меняться со скоростью картинок в калейдоскопе. Когда он пришел к Таньке прощаться, та не заплакала. Прижала к себе Гришкиного медведя, обещала беречь, а сама на память подарила точно такую же баночку с медом, какую принесла когда-то. И сказала, «Мы же встретимся, правда? Приедешь к нам, когда война кончится» гришка проглотил липкий комок в горле и закивал а я я тебя буду ждать гришка перестал кивать в последний раз посмотрел на таньку и бросился бежать со всех ног чтобы она не успела заметить что он плачет гришка отвернулся от окна и закрыл глаза он обязательно вернется к таньке даже если родители откажутся ехать в поселок Он поедет туда сам, один, вырастет, заработает денег на билет и на подарок для Таньки и поедет. Тем более, что вернуться в поселок Гришке было нужно не только из-за Смирновой, но это была его тайна.